Глава девятнадцатая «Все понятно», – рассмеялся тот. «Ты следишь за мной?» «Что ты здесь делаешь?» «К бабушке приехал капусту сажать, а ты?» «За молоком иду». «Далеко тебя занесло. А чем тебе молоко в пятерочке не устраивает?» «Тьфу ты, дача у нас тут. Родители решили перед пенсией логово на лоне природы себе облюбовать. А ты здесь откуда? Глазам не верится». Так я ж каждое лето у бабули по программе «Work and Travel» проводил. А вот и она, кстати. Кто? Начала крутить я головой. Навстречу нам шла маленькая полненькая старушка ростом сервировочный столик. Бабуля, знакомься, это Женя? Представил меня Андрей. Моя соседка в Москве. Ох, какая красавица! Обняла меня старушка. Уж больно худенькая только. Я... «Худенькая? Какая очаровательная женщина!» «А меня баба Катя зовут. Андрюша, ты совсем девочку не кормишь. Пойдем, родная, я тебе пирожков дам». «Сегодня пекла как раз с луком и яйцами. Еще с ливером есть и с капустой». «Я... э... -э молоко... пойдем, пойдем». Увлекла меня за собой баба Катя. Только сейчас я разглядела корзину у нее в руках. «А что это у вас?» – поинтересовалась я. «Шишки на варенье. Ела такое?» «Нет». «Пойдем угощу. Андрюша его обожает. Ты такого точно не ела. Самое вкусное у меня, потому что я секрет знаю. И с тобой поделюсь». Мы зашли в небольшой, но очень уютный дом. Везде были вязаны крючком салфетки. Баба Катя явно была рукодельницей. «Такое варенье есть, про докторов забудешь», — продолжала старушка. «И усталость прогоняет и болячки всякие, сосуды, сердце, суставы, все как по часам работать будет. Все греки древние знали, что там витаминов уйма. Смотри!» — поставила она передо мной корзину. «Абы какие шишки брать не надо, нужный нам размер...» Четыре сантиметра. А главное, видишь? Она сунула мне шишку в руку. Ребристые чешуйки. Это шишка-девочка. Из них варенье самое вкусное. Килограмм шишек, килограмм сахара и литр воды. Только кастрюлю бери, какую не жалко. Смолу потом не отмоешь даже феерей. На ночь замочи, а потом вари два часа. На вот... «У меня банка прошлогодняя, храни только в темноте. И пирожки бери, да не стесняйся ты. Я вон целый тазик напекла, а Андрюша не ест». «Ба, да я уже штук десять съел, в меня больше не лезет», – пытался возразить внук. «Совсем в своей Москве голодал. махнула рукой баба Катя. «Вот дед твой мог за раз пятилитровую кастрюлю борща съесть, а ты один пирожок и наелся». Баба Катя вручила мне целый пакет с пирожками, и Андрей пошёл меня провожать. По дороге я забрала молоко у Тамары Семёновны, и мы пошли к моему дому. Я поставила бидон на пенёк и смущённо возёкала ножкой по песку. Солнце катилось к закату. «Забавно получается. Мы и в Москве с тобой соседи, и здесь», – улыбнулась я. «Мне кажется, это судьба», – подмигнул Андрей и подошёл ближе. «Женя! Женя!» – донеслось со стороны дороги, ведущей к озеру. К нам спешили ребята – бледная Соня и почему-то мокрый Даня, которому нельзя было заходить в воду из-за гипса. «Что случилось?» – испугалась я. Андрей напрягся. «Соня чуть не утонула!» – тарахтела Ксюша. «Но Даня ее спас, а он к ней со сломанной рукой доплыл, представляете?» «Я так испугалась, что ничего не соображала!» Соня-барахтаться начала звать на помощь, и Даня прыгнул с деревянного мостика и вытащил ее из воды. «А ты!» – она посмотрела на Егора. «Сыкло!» «Так, немедленно все в дом!» – скомандовала я. «Жень, если нужна будет помощь, зови!» – поджал губы Андрей. «А ты молодец!» – похлопал он Даню по плечу. «Мужик!» Я посмотрела на Данькин гипс, который размок. «Надо было ехать к врачу!» «Сможешь отвезти нас в Москву?» – спросила я. «Давай, отогревай ребят, я за машиной». «Да уж, такой себе выдался денек», – устало улыбнулся Андрей, когда мы вернулись домой. Пока Даня в трампункте меняли гипс, он успел развести всех ребят. А Даня сиял, как медный пятак, потому что в машине по дороге домой Соня положила голову ему на плечо и открыла входную дверь, запуская брата внутрь. «Ты пока позвони родителям, скажи, что всё хорошо», – велела я. «Я сейчас». Я прикрыла дверь, и мы остались с Андреем на лестничной клетке, одни. «Женя, я знаю, что сейчас не лучший момент», – замялся Андрей. «Но, может, как-нибудь сходим куда-нибудь?» Он коснулся кончиками пальцев моей руки. Было приятно, но при этом хотелось провалиться. «Мне очень хотелось сходить на свидание с Андреем», – Но ведь я вроде как уже встречаюсь с Олегом. Андрей, понимаешь, — начала мямлить я, — Андрей не был дураком. Понимаю. Перебил он меня. Спокойной ночи, Женя.